«Дача». «Люся, Люся!» «Чего?» «Это что за дрянь у нас на огороде?» «Где?» Посреди грядок, нависая над кустами помидоров, на высоких ногах опорах стояла ржавая летающая тарелка, размером с пару дачных сортиров. «Это же ты вчера притащил! Еще думала скандал устроить, что ты всякую дрянь подбираешь?» «Как бы я такую дуру приволок?» «Ну, не знаю». «Я вышла утром, она стоит на тебя и подумала...» Крышка тарелки со скрипом приоткрылась. Выдвинулась узкая длинная лесенка, и зеленый инопланетянин бодро спустился на землю. добрый время суток!» Зеленый перешелиц по деловому пожал руки опешившим землянам. «Приветствуем вас!» Первым пришел в себя Павлик. «От всего прогрессивного человечества...» «Не надо!» Инопланетянин скривился, наморщив короткие антенны. «Это неофициальный визит». «Вы собираетесь нас похищать?» сообразила Люся и поправила прическу. Пришелец осуждающий посмотрел на нее и покрутил пальцем у виска. И обратился к Павлику. «Вы дачу продаете?» «Дачу?» «Дача, двенадцать соток, с домом, рядом пруд. Продаете?» «Да, продаем». Из тарелки показалась зеленая голова, только с подведенными глазками и напомаженными розовыми антеннами. «Мусик, ну что там?» «Спускайся», — поманил первый пришелец голову. «Это они продают». Женская половина инопланетного экипажа спустилась по лесенке, с неодобрением покосилась на помидоры и, подойдя, взяла своего мусика под руку. Павлик уже пришел в себя, поднял челюсть, что-то повернул в мозгах и самой приветливой улыбкой собирался впарить дачу неожиданным гостям со звезд. «Давайте я вам все покажу!» И повел парочку по участку. Далюсь только и долетала Здесь у нас три яблони, тут малинник, колодец, чистейшая вода, никакой водопровод не нужен. Она собралась уже обидеться на мерзких зеленых, как на забором появилась голова соседа. Желчного мужика собачившегося со всеми подряд. «Это кто у вас? А родственники шоль?» Люся кинула на него уничижающий взгляд. «Покупатели?» «Эти? Зелёные?» Хозяйка дачи вдруг представила, как инопланетяне старыми гоняют соседа, когда тот в очередной раз придёт ругаться, и сразу передумала обижаться на зелёных. Напротив, гордо вскинула голову и с издёвкой улыбнулась соседу. «Именно?» «Да вы не в жизнь ничего не продадите». «Продадим. Ещё как продадим. Кстати, они сказали, что на посадку им удобнее над вашим участком заходить». И Люся почти бегом бросилась на помощь Павлюку. Продать участок теперь было делом принципа. Через час инопланетные гости, изрядно утомлённые, практически согласились на покупку. «Хорошо. Аванс 5 килограмм золота мы отдадим сразу». Остальное – платиной через десять дней. Виталик, пораженный предложенной ценой, только икнул. А за соседским забором послышался тяжелый шмяк от орухнувшего тела. Согласен. Но тут в дело вмешалась инопланетянница. А где у вас цюрепульки? Какие цюрепульки? Виталик, подсчитывающий в уме деньги, вопроса не слышал, и отвечать пришлось Люси. «Как это какие? Обычные со щупальцами, желательно лиловой породы. У вас в объявлении было написано «Грядка с цюрепульками». «Ни про какие цюрепульки мы не писали». «Как не писали?» Инопланетянин достал свернутый в четверо листок. «Вот дача, двенадцать соток, с домом, рядом пруд, пять грядок с цюрепульками. Обращаться пятая планета Альфа-Эридана». Люся замотала головой. — Это не наше объявление. — Как не ваше? У вас какая планета? — Третья от Солнца. — А я тебе говорила, — завизгнула зеленая. — А ты? Это тот поворот, это тот поворот. Инопланетяница дала спутнику подзатыльник. — Все, поехали. Дали же боги такого идиота в мужья. — Пришельцы, не прощаясь, забрались в тарелку и беззвучно взлетели. Люся и Павлик в расстройстве сели на крыльцо. «Слушай, а может на рынке спросить, вдруг есть у кого эти тюрюпульки? А лучше твою маму попросим. Она что хочешь найдет, у нее же такие связи». Люся печально кивнула. А в это время сосед растягивал на крыше большой плакат с надписью «Продается дача» на участке теплица под выращивание тюрипулек.